Глава 13. Привалов привез брата в узел и отвел ему несколько комнат в доме на прежней половине Ляховских. Молодой человек быстро освоился со своим новым положением и несколько времени служил предметом для городских толков и пересуд. Многие видели в нем жертву братской ненависти, от которой он чуть-чуть не погиб, если бы не спасся совершенно случайно. Даже смерть актрисы Колпаковой была вплетена в эту историю двух братьев. Эта девушка поплатилась головой за свое слишком близкое знакомство с наследником Приваловских миллионов. Дома Привалов нашел то же, что и оставил. Впрочем, он и не рассчитывал ни на что другое, так как знал из самых достоверных источников, что Зося имеет постоянное свидание с Половодовым в доме Заплатиной. Тит Привалов явился для Зоси новым развлечением, раз как авантюрист и второе как герой узловского дня. Она возила его по всему городу в своем экипаже и без конца готова была слушать его рассказы и анекдоты из парижской жизни, где он получил свое первоначальное воспитание, прежде чем попал к Тиддеману. Хиония Алексеевна была тоже в восторге от этого забавного Титус который говорил по-французски с настоящим парижским прононсом и привез с собой громадный выбор самых пикантных острот, каламбуров и просто французских словечек. «Да-да, что мы живем здесь, в этой трущобе!» — говорила Хеония Алексеевна, покачивая головой. «Так и умрешь, ничего не видавший. Ах, Париж, Париж! Вот куда я желала бы попасть!» И Александр Павлович то же самое говорит, что не умрет спокойно, если не побывает в Париже. Дела на мельнице у Привалова шли порядочно, хотя отсутствие хозяйского глаза было заметно во всем, несмотря на все усердие старика Нагибина. Привалов съездил на мельницу, прожил там с неделю и вернулся в узел только по последнему зимнему пути. Но и в узле и в Гарчиках прежнего привалова больше не было, а был совсем другой человек, которого трудно было узнать. Он не переставал пить после ирбитской ярмарки. В узле он все ночи проводил в игорных залах общественного клуба, где начал играть по крупной в компании Ивана Яковлевича. Этот последний вернулся с ярмарки с пустыми карманами. «Как это вас угораздило?» спрашивал его Привалов. «Да так, не выдержал характера. Нужно было забастовать, а я все добивал до сотни тысяч. Ну и продул все. Ведь раз совсем поехал из орбита, повез с собой 90 тысяч слишком, поехали меня провожать, да с первой же станции и заворотили назад». Нарвался на какого-то артиста, но он меня и раздел до последней нитки. Удивительно, счастливо играет бестия. Однажды, когда Привалов особенно долго засиделся в клубе, Иван Яковлевич отвел его в сторону и как-то смущенно проговорил. У Кати есть здесь мать, бедная старуха. Хотел я съездить к ней, нельзя ли чем помочь ей? Да мне это неловко как-то сделать. Вот если бы вам побывать у нее. Ведь вы с ней видались у Бахаревых? Да, пожалуй, я съезжу, — согласился Привалов. И Моисей просил тоже. Он где теперь? На поруках у отца живет пока. До суда. Хорошо, я это устроил. Привалов даже обрадовался этому предложению. Он чувствовал себя виновным перед старушкой Колпаковой что до сих пор не навестил ее. Он отправился к ней на другой же день утром. Во дворе Колпаковской развалины его встретил старик Полуянов, приветливо улыбнулся и с лукавым подмигиванием сообщил. «А ведь мое дело на днях вырешится окончательно, как же! Я уж говорил об этом Павле Ивановне, вот и бумаги!» На сцену опять появился сверток разноцветных бумажек, бережно перевязанных розовой ленточкой. Павла Ивановна даже испугалась, когда в передней увидела высокую фигуру Привалова. Старушка как-то разом вся съежилась и торопливо начала обдергивать на себе старенькое ситцевое платье. Не узнали, Павла Ивановна? Испугалась Сергей Александрович. Как ты, голубчик, постарел-то? И лицо-то совсем не твое стало. Уж извини меня, старуху, болтаю, что на ум взбредет. А я зашел навестить вас, давно не видал. Ох, давно, голубчик. Старушка засуетилась со своим самоваром, разговаривая с гостем из-за перегородки. Вот уж сорочины скоро как Катю мою застрелили. Заговорила Павла Ивановна, появляясь опять в комнате. Панихиды по ней служу, да вот собираюсь как-нибудь летом съездить к ней на могилку поплакать. Как живота была, сердилась я на нее, а теперь вот жаль. Вспомнишь и горько сделается, поплачешь. А все-таки я благодарю Бога, что он не забыл ее, прибрал от сраму да от позору. Привалова неприятно поразили эти слова. «Вы очень строго судите свою дочь», — заметил он. «Нельзя, голубчик, нельзя. Теперь вон у Бахаревых какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. Виктор Васильевич, куда теперь? ох хо Разве этот Веревкин выправит его? Не выправит». Мария Степановна и глазеньки все выплакала из-за деток-то. У меня одна была, Катя, одно, и горе мое. А погорюйка с каждым-то детищем. А Надежда Васильевна где теперь? Павла Ивановна недоверчиво посмотрела на Привалова прищуренными глазами. А разве доктор-то, Борис Григорьевич, ничего тебе не говорил? Я его не видал с месяц. Надежда Васильевна живет теперь в узле. «Уж вторая неделя пошла, да». «Как в узле?» «Да ты в самом деле ничего не знаешь. Приехала она сюда вместе с этим, ну, с мужем по нынешнему. Болен он, ну, муж-то этот». «Лоскутов?» «Ну, он выходит, у доктора и живут». «А Марья Степановна знает об этом?» «Знает-то знает, да только слышать ничего не хочет». Старушка махнула рукой и заплакала. Для чужого горя у нее еще были слезы. «Ведь Надежда-то, Васильевна, была у меня», рассказывала Павла Ивановна, вытирая слезы. «Как же, не забыла, старухи! Как тогда услыхала о моей Кате, так сейчас ко мне пришла. Из себя-то постарше выглядит, а такая красивая девушка. Ну, по-вашему, дама. Я еще полюбовалась ею и даже сказала, а она как покраснеет вся». А отце -то тоскует, — говорит, — спрашивает, как и что у них в дому. Ну, я все и рассказала. Про тебя тоже спрашивала, как живешь. Да я ничего не сказала, сама не знаю». «Про жизнь мою, Павла Ивановна, кажется, все знают, не секрет. Шила в мешке не утаишь». «Ох, Сереженька, голубчик, много болтают, да только верить-то не хочется». Старушка покачала головой и, взглянув на Привалова своими прищуренными глазами, проговорила. — А ты на меня не рассердишься, голубчик? — Нет, говорите. — Не знаю, правду ли болтают. Будто ты вином этим стал заниматься и в карты играешь. Брось ты ради Христа всю эту пакость. Привалов улыбнулся. — Нет, Павла Ивановна, мне так легче, — проговорил он, поднимаясь с места. «Тяжело мне!» «Ох, знаю, знаю! Басурманка твоя все мутит!» «Нет, я на жену не жалуюсь! Сам виноват!» Они простились. Расчувствовавшаяся старушка даже перекрестила Привалова. А когда он намекнул ей, зачем, собственно, приходил, она отрицательно замахала руками и с грустной улыбкой проговорила. «Нет, ничего мне не нужно, голубчик. Да и какая необходимость у старухи? Богу на свечку и только. Спасибо на добром слове, да на том, что не забыл меня. А ты сам-то попомни лучше мое-то слово». «Она здесь, в узле». Вот о чем думал Привалов, когда возвращался от Павла Ивановны. А он до сих пор не знал об этом. Доктор не показывается и, видимо, избегает встречаться с ним. Но это его дело. В Привалове со страшной силой вспыхнуло желание увидать Надежду Васильевну. Увидать, хотя и издали. Узнает она его или нет. Может быть, отвернется, как от пьяницы и картежника, которого даже Бог забыл, как выразилась бы Павла Ивановна. «Умереть». Мелькнуло в голове Привалова. «Да, это было бы хорошо. Все расчеты с жизнью, покончить разом и разом освободиться от всех тяжелых воспоминаний и неприятностей. Для кого и для чего он теперь будет жить? Тянуть изо дня в день, как тянут другие, это слишком скучная вещь, для которой не стоило трудиться». Даже то дело, для которого он столько работал, теперь как-то начинало терять интерес в его глазах. Он припомнил Ирбитскую ярмарку, где лицом к лицу видел ту страшную силу, с которой хотел бороться. Его идея в этом стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана – и какой-то органической подлости жалко терялось, как последний крик утопающего. На следующий день Привалов не мог преодолеть искушение и отправился в ту улицу, где жил доктор. Он сначала хотел только издали взглянуть на тот дом, где теперь жила Надежда Васильевна, и сейчас же вернуться домой. Может быть, где-нибудь в окне мелькнет знакомое лицо. Отыскать квартиру доктора было не особенно трудно. Он жил по ту сторону пруда, в старой карманной улице, в небольшом новом флигельке, выходившем на улицу четырьмя окнами. У подъезда лежала пестрая собака доктора, которую ему подарила Зося. Привалов с замирающим сердцем шел по деревянному тротуару, не спуская глаз с заветного уголка. Вот и подъезд. Вот в окнах зелеными лапами смотрятся агавы. Не давая самому себе отчета, Привалов позвонил и сейчас же хотел убежать, но в этот момент дверь скрипнула и послышался знакомый голос. «Кто там?» Дверь распахнулась, и на пороге показалась сама Надежда Васильевна в простеньком коричневом платье с серой шалью на плечах. Она мельком взглянула на Привалова и только хотела сказать, что доктора нет дома, как остановилась и с улыбкой протягивая руку проговорила. «Сергей Александрович, вот приятная неожиданность!» А доктор говорит, что вы после ярмарки прямо уехали на свою мельницу. — Да, я был там и только недавно вернулся. — Как я рада видеть вас, — торопливо говорила Надежда Васильевна, пока Привалов раздевался в передней. — Максим уже несколько раз спрашивал о вас. Мы пока остановились у доктора. Думали прожить несколько дней, а теперь уж идет вторая неделя. Вот сюда, Сергей Александрович. В маленькой гостиной Привалову показалось хорошо, как в раю. На Надежду Васильевну он боялся взглянуть. Точно от одного этого взгляда могло рассеяться все обаяние этой встречи. «А ведь как давно мы не видались с вами», — говорила Надежда Васильевна, усаживая гостя на ближайшее кресло. Она показалась Привалову и выше, и полнее, но лицо оставалось таким же, с оттенком той строгой красоты, которая смягчалась только бахаревской улыбкой. Серые глаза смотрели мягче и немного грустно, точно в их глубине залегла какая-то тень. Держала она себя по-прежнему просто, по-дружески, с той откровенностью, какая обезоруживает всякий дурной помысел, всякое дурное желание. Надежда Васильевна в несколько минут успела рассказать о своей жизни на приисках, где ей было так хорошо, хотя иногда начинала неудержимо тянуть в город, к родным. Она могла бы назвать себя совсем счастливой, если бы не здоровье Максима, которое ее очень беспокоит. Хотя доктор, как все доктора, старается убедить ее в полной безопасности. Потом она рассказывала о своих отношениях к отцу и матери, о Кости, который по последнему зимнему пути отправился в Восточную Сибирь на заводы. «Вы разве не видали Костю перед отъездом?» – спрашивала Надежда Васильевна. «Нет, да нам тяжело было бы встретиться еще раз», – откровенно признавался Привалов. «Нас отчасти связывали только заводы, а теперь порвалась и эта последняя связь». Чтобы замять этот неприятный разговор, Надежда Васильевна стала расспрашивать Привалова о его мельнице и хлебной торговле. Ее так интересовало это предприятие, хотя от Кости о нем она ничего никогда не могла узнать. Ведь он с самого начала был против мельницы, как и отец. Привалов одушевился и подробно рассказал все, что было им сделано, и какие успехи были получены. Он не скрывал от Надежды Васильевны тех неудач и разочарований, «Какие выступали по мере ближайшего знакомства с делом?» «Могу пожалеть только об одном, что доктор ранее почему-то не хотел сказать, что вы здесь», проговорила Надежда Васильевна. «Ведь не мог же он не знать этого, когда бывает в вашем доме каждый день. Мы на днях, вероятно, уезжаем отсюда». «Я вам объясню, Надежда Васильевна, почему доктор скрывал от вас мое появление здесь». Заговорил Привалов, опуская глаза. «Он боялся, что я могу явиться к вам не совсем в приличном виде. Доктор так добр, что хотел, хотя на время, скрыть мои недостатки от вас». «Сергей Александрович, вы говорите такие страшные вещи!» Смущенно заговорила Надежда Васильевна, делая большие глаза. Она с каким-то страхом взглянула на Привалова который теперь упорно и как-то болезненно пристально смотрел на нее. В этом добром характерном лице стояло столько муки и затаенного горя. Это длинная история, Надежда Васильевна. Если хотите, я могу вам рассказать, как дошел до своего настоящего положения. Привалова вдруг охватило страстное желание рассказать. Нет исповедаться ей во всем, никому больше, а только ей одной. Все другие могли видеть одну только внешность, а ей он откроет свою душу, пусть она казнит его своим презрением. Сейчас и здесь же. Ему будет легче. «Когда я шел сюда, я не думал, что увижу вас». Глухо заговорил Привалов, опять опуская глаза. «Я даже боялся этой встречи, хотя и желал ее. Скажу больше, когда я шел сюда, я думал о смерти, о своей смерти. Как хорошо вовремя умереть, Надежда Васильевна, и как тяжело сознавать, что еще молод, силен, и не можешь рассчитывать на этот спасительный исход». На мысль о смерти меня навела трагическая история Кати Колпаковой. Она умерла на моих глазах, и я позавидовал ей, когда увидел ее, мертвой. Это была замечательно красивая девушка. А мертвая она была просто идеально хороша. В своей исповеди Привалов рассказал все, что произошло с ним после роковой сцены в саду кончая Ирбитской ярмаркой и своим визитом к Павле Ивановне. Он очертил всех действующих лиц этой сложной истории, свою домашнюю обстановку и свое постепенное падение, быстрое по внешности, но вполне последовательное по внутреннему содержанию. Проследить такое падение в самом себе крайне трудно, то есть отдельные его ступени. Как трудно определить высоту горы при спуске с нее. Недостает глазомера, той перспективы, которая давала бы возможность сравнения. Мысль болтается в пустом пространстве, где ей не за что ухватиться. «Вы простите меня за то, что я слишком много говорю о самом себе», — говорил Привалов, останавливаясь. «Никому и ничего я не говорил до сих пор и не скажу больше. Мне случалось встречать очень много маленьких людей, которые вечно ко всем пристают со своим «я». Это очень скучная и глупая история. Но вы выслушайте меня до конца. Мне слишком тяжело. Больше, чем тяжело». Возбужденное состояние Привалова передалось ей и она чувствовала, как холодеет вся. Несколько раз она хотела подняться с места и убежать. Но какая-то сила удерживала ее, и она опять желала выслушать всю эту исповедь до конца, хотя именно на это не имела никакого права. Зачем он рассказывал все это именно ей, и зачем именно в такой форме. Вы обратите внимание на отсутствие последовательности в отдельных действиях, говорил Привалов. Все идет скачками. Целое приходится восстанавливать по разрозненным звеньям и обрывкам. Я часто думал об этой непоследовательности, которую сознавал и которая так давила меня. Но чтобы понять всего человека, нужно взять его в целом, не с одним только его личным прошедшим, а со всей совокупностью унаследованных им особенностей и характерных признаков, которые гнездятся в его крови. Вот если рассматривать с этой точки зрения все те факты, о которых я сейчас рассказываю, Тогда вся картина освещается вполне. Пред вами во весь рост встает типичный представитель выродившейся семьи, которого не могут спасти самые лучшие стремления. Именно с этой точки зрения смотрит на меня доктор, если я не ошибаюсь. Дальше Привалов рассказывал о том, как колебалась его вера, даже в собственную идею и в свое дело. Если его личная жизнь не сложилась, то он мог бы найти некий суррогат счастья в выполнении своей идеи. Но для него и этот выход делался сомнительным. «Я не согласна с вами в этом случае», — заговорила Надежда Васильевна. «Вы смотрите теперь на все слишком пристрастно». Надежда Васильевна заговорила на эту тему, глаза у нее блестели, а на лице выступил яркий румянец. Она старалась убедить Привалова, что он напрасно отчаивается в успехах своей идеи, и даже повторила те его мысли, которые он когда-то высказывал еще в Шатровском заводе. Привалов слушал эту горячую прочувствованную речь, со смешанным чувством удивления и тяжелого уныния. В Надежде Васильевне теперь говорила практическая отцовская жилка. И вместе с тем она увлекалась грандиозной картиной неравной, отчаянной борьбы с подавляющим своим численным составом и средствами неприятелем. Именно такая борьба была полна смысла, и для нее стоило жить на свете. Стыдно и позорно опускать руки именно в тот момент, когда дело уже поставлено и остается только его развивать. — Признаться сказать, я гораздо больше ожидал от вас, Сергей Александрович, — кончила она. — В исповеди Привалова чего-то не недоставало. Чувствовался заметный пробел. Надежда Васильевна это понимала, но не решалась поставить вопрос прямо. У Привалова уже вертелось на языке роковое признание в своей погибшей, никому неизвестной любви. Но он преодолел себя и удержался. «А вот и Максим», — проговорила Надежда Васильевна, указывая головой на окно. По деревянному тротуару действительно шел Лоскутов. Привалов не узнал его в первую минуту, хотя по внешности он мало изменился. В этой характерной фигуре теперь сказывалось какое-то глубокое душевное перерождение. Это было заметно по рассеянному выражению лица и особенно по глазам потерявшим свою магическую притягательную силу привалов лоскутов узнал не вдруг и долго пристально всматривался в него пока проговорил да да теперь вспомнил привалов сергей александрович у этого тоже не достает какого то винтика в голове подумал привалов припоминая слова покойного ляховского Они разговорились с принужденным разговором чужих людей. Надежде Васильевне было вдвойне тяжело оставаться свидетельницей этой натянутой беседы. Одного она слишком любила, а другого жалела. У нее готовы были навернуться слезы на глазах при одной мысли, что еще так недавно эти люди были полны жизни и энергии. Привалов начал прощаться, Лоскутов машинально протянул ему руку и остался в своем кресле с таким лицом, точно напрасно старался что-то вспомнить. «Я буду вас ждать», — говорила Надежда Васильевна, — когда провожала Привалова в переднюю. «Мы еще о многом переговорим с вами, да? Видели, в каком положении бедный Максим? У него какое-то мудреное нервное расстройство, и я часто сама не узнаю его. Совсем другой человек. Давно это с ним? С середины зимы. Сначала жаловался на головные боли, потом появилась какая-то слабость, апатия, галлюцинации». Доктор лечит его электричеством. Так я буду надеяться, что вы не позабудете нас.